Часть третья. Надежды на возвращение. Глава первая. Я из будущего. Слова, словно из фантастического фильма, ничем не хуже а л b б и б c к Сейчас будет одно из двух: или Василий Иванович сдаст меня в психушку, скажет, девочка в школе надорвалась, или поверит. Вернее допустит с з а м и р а н и е м сердца такую возможность. Он же ученый и заставит доказать. Вопросы задавать будет, интересоваться. А что я ему могу предъявить? Все, что было со мной с того света. Мрачно усмехнулась л и д а Адекватно трансформировалась. Вон из мобильного телефона карманный калькулятор получился. Точно соответствует времени. Допотопная электроника. Моя косметика и виткины ь презервативы его не заинтересуют, потому как они здесь совершенно отечественные и времени соответствуют. А без иллюстраций, так сказать, рассказывать можно сколько угодно. Решит, что у меня фантазия богатая и прогонит к чёртовой матери э такую бесполезную путешественницу во времени. Эх, как бы мне прогрессором стать? Да куда мне слабой девушке? Я же не знаю, как там чего устроено. Может, самой ретироваться с позором, пока в зашей не выгнали? ЛИДА подняла на ученого глаза и увидела, что у Василия Ивановича отвисла челюсть. Не самое эстетичное зрелище. Зубы у него были далеко не в порядке. Почему в это время редко кто из людей в возрасте имеет приличные зубы? Даже артисты грешат скверными зубами, хоть не улыбайся. А ведь есть же и зубные врачи и зубные техники. Ученый смотрел на Лиду с удивлением, восхищением и восторгом. Он поверил мне, не усомнился ни на минуту в моей правдивости. Деточка, Лидочка, ой, простите, как вас, п о б а т ю ш к е Зовите меня просто Лидой. В этом теле мне непривычно откликаться на отчество. Новиков вскочил со стула и попытался ходить взад вперед по комнате, но в маленькой комнатке сделать это было проблематично. Ученый вернулся на свой стул, придвинул его ближе к Лиде. Я знал, я всегда знал, за моим аппаратом будущее. Он гениален в своей простоте. У Кости получилось. Я всегда в него верил. Он очень талантливый ученый. Ах, как хорошо! Видимо, моих наработок ему хватило, чтобы с успехом закончить дело, которому я посвятил столько лет. 2020 год, какая даль! Я всегда знал, что к этому времени изобретут машину времени или хотя бы к этому приблизятся, но никогда не думал, что буду автором этого изобретения. И они поменялись местами. Теперь вопросы задавал Василий Иванович, а л и д а отвечала. Но ее ответы не удовлетворяли и даже огорчали ученого, так как ЛИДА ничего не знала о его машине и мало что помнила о самой переброске. Деточка, ну вспомните хотя бы в каком цветовом секторе сработала машина. Откуда мне знать? Ну что же вы не помните элементарных вещей? Ну как вы не обратили внимания на цвет? Все, что я помню, что общалась с голосом в синей мгле. Ну вот же обрадовался Новиков. А говорите, не знаю. Значит, в синем секторе. Ага, нужно будет откорректировать. А в момент переброски во времени какие-нибудь другие визуальные эффекты заметили? Нет, я заметила только по окончании перемещения и только слуховые. В голове раздавался постоянный гул, как только происходило что-либо связанное с переброской. Гул. Возможно, это регистратор ментальной связи. Отрегулировать мощность. Еще вопрос, Василий Иванович, я вряд ли вам могу помочь. Я же не имела представления, что со мной происходит. Я очнулась в синей мгле. Какой-то голос объяснил мне, что мне предоставляется вторая жизнь в детском теле. Я решила, что умерла. Я не пыталась ничего запоминать. Я же не знала, что участвовала в эксперименте вашего сына, и вот об этом я хотела бы серьезно поговорить. Кто дал ему право распоряжаться моей жизнью? Все произошло без моего ведома и согласия. Я требую немедленного возвращения. Глупенькая, ваше имя войдет в историю. Первая в мире путешественница во времени. Василий Иванович, вы что, меня не слышите? Ваш сын сделал меня подопытным кроликом, манипулировал моей жизнью, деточка, поверьте мне, это все неважно. Самое главное, моя машина работает. Разве я мог надеяться на это 15 октября прошлого года, когда я наконец добился стабильно работающего излучения? Или тем более в 1975 году, когда впервые включил ее, а все предохранители выше было, председателя кооператива чуть к о н д р а т и не обнял, захихикал Новиков. Пришлось менять схему. Это потянуло за собой целую цепь переделок. Я уже духом падать начал. А сейчас я могу быть уверенным, что она заработает через какое-то время. Интересно, а через какое? А вот это можно попробовать узнать уже сейчас. Надо возвращаться. У меня возникла идея. Ее надо срочно проверить. Срочно. Мне пора. До свидания, деточка. Новиков снова вскочил со стула и бросился к выходу, но прежде чем он достиг двери, она распахнулась перед ним сама. Нет, не сама. Это вошел Витька. Василий Иванович с разбегу вткнулся о ему в грудь, но тот даже не покачнулся. с и л ё н в качалку что ли ходит? Ой, какие качалки в это время! Они, кажется, позже войдут в моду в восьмидесятых. ЛИДА знаками показала Витьке, что хочет поехать с Новиковым. Витька согласно кивнул. Он был в курсе их разговора. Среди нескольких микрофонов, стоящих на столе, был и тот, что транслировал беседу в приемную, где в уголочке в наушниках и сидел Витька. Василий Иванович, мы проводим вас. Спасибо, это совсем не обязательно. Обязательно, возразила ЛИДА. Я обязательно должна увидеть вашу машину. То, что увидели ЛИДА и увязавшийся с ними Витька, мало было похоже на громоздкий агрегат, который они видели весной, потому что единственное, что было доступно сейчас для обозрения в лаборатории ученого, это ламповый монстр-монитор на захламленном столе и пульт управления, отдаленно напоминающий компьютерную клавиатуру. Огромный и показавшийся л и д и Кондовым старомодным пулемет н а т у р е л и был перемещен в смежную комнату, стены, пол и потолок которой обшиты тончайшими алюминиевыми пластинами для экранирования темпорального излучения. Василий Иванович объяснил, включая и настраивая монитор, что это просто алюминиевая фольга. Еле достал нужное количество. Дефицит, сама понимаешь. Надо было раньше экранировать. Глядишь попугайчик не сгинул бы. ЛИДА с удивлением посмотрела на ученого, потом на в и т ю Тот пожал плечами. Так ты говорила синий. Надо донастроить шкалу, продолжил Василий Иванович. Витька вопросительно взглянул на Лиду. Та отрицательно покачала головой. Если он сейчас начнет рассказывать про свою серую вату и Иркину зеленую жижу, Новикову придется перенастраивать свой аппарат и под них, а Лиде не терпелось посмотреть аппарат в работе. Было интересно, чего ученый достиг на этом этапе. Василий Иванович, разговаривая сам с собой, продолжал выстраивать ему одному ведомые комбинации рычажков и тумблеров на пульте управления. Алида спросила: Василий Иванович. А где ваш сын Константин, Костик? Кажется, в командировке. В его н е и часто бывают командировки, правда, раньше они не были такими длительными. Он у меня молод, но уже настоящий ученый. Это я вам говорю не как отец. Сфера его интересов лежит в смежной области с моими. Мы так хорошо вместе. Новиков углубился в процесс настройки и потерял нить разговора. Умолк. Еще его надо спросить, кто такой этот п а т л а т ы й л е ш и й шепнул л и д и в и ь к а Давай потом, ведь не отвлекай его. Что делать, действовать? Зачем я подстригся и побрился, дурак? В прошлый раз вон как Лидочка испугалась. Мне бы сейчас мои патлы пригодились, чтобы ее деморализовать и взять тепленькой. Но с другой стороны, зачем оно мне надо, чтобы она меня пугалась? Или дождаться, посмотреть, что там машина покажет. Хорошо бы подробный отчет об этом составить. А папашу, хоть и не хочется, но придется временно нейтрализовывать. При нем нельзя. Я готов, Василий Иванович, оторвал просветлевший взгляд от монитора. Во-первых, я готов наконец признаться, деточка, что мой аппарат действительно машина времени. Он обращался все время только к л и д е ведь в и т я не говорил ему, что он тоже путешественник во времени. То есть я пока не готов отправить кого-нибудь сквозь время, продолжал ученый. Но сейчас я могу узнать, когда это случится в первый раз. Он помедлил, наслаждаясь моментом, и включил монитор. Так, сейчас 9 о к т я б р я 1978 г о д а 13 часов 48 м минут. Установим вот этот бегунок и плавно вправо. А время-то обеденное. Мой червячок настойчиво требует его з а м о р и т ь Зашептал Витька, склонившись над Лидой. в и т я л и д а закатила глаза. Ничего нового под луной. Война войной, а обед по распорядку. п о т терпи, попьешь чай после эксперимента. Не отвлекайся. Сейчас будет что-то интересное. Но ничего не происходило. Только на экране менялись цифры. Это бежали минуты и часы. Ох, это долго будет! нетерпеливо проговорил Новиков. Сделаю шаг не час, а день. Побежали даты, сменялись недели и месяцы, и снова ничего больше не происходило. Василий Иванович начал раздражаться. Пусть шаг будет месяц, потом уточню до дня и часа. На мониторе замелькали месяцы. с менялись годы вот уже пошли восьсятые так долго в голосе василия ивановича послышалось разочарование на экране промелькнули 1983 1984 пошел 1985 год. Черт, как же я не подумал! Василий Иванович вдруг вскочил со стула и бросился в смежную комнату, где находилось сердце машины времени б о р м о ч а Это же не холостой ход, а обзорный. Надо отключить, а то может коротнуть. Он уже переступил п о р о г комнаты, как вдруг, ах, тихо вздохнул Василий Иванович и как-то странно обмякнув, начал заваливаться и тихонько сползать на пол. Лида, с в и т е й подскочили к нему, подхватили под руки, втащили назад в кабинет. Василий Иванович, что с вами? Вам плохо? Захлопотали вокруг него ребята, но аккуратно укладывая его на пол, они вдруг отчетливо и неотвратимо осознали, что ученый мертв. Василий Иванович! – заплакала Лида, а на мониторе остановилось и пульсировало красным. Дата. Третье декабря. 1985 года.